Голова 12. Рина открыла глаза и уставилась на разбросанные на полу книги. Она приняла сидячее положение и покосилась на руку, которая еще недавно горела пламенем. К ее удивлению, сейчас там был просто бледный шрам. Рина напрягла всем телом и осторожно ощупала свою руку. Боли не было, как и малейшего признака, что еще недавно огонь нацелился прикончить её. По крайней мере, она так себе нафантазировала. Может, показалось? Рина схватилась за эту мысль как за соломинку. Плавными, осторожными движениями Рина подползла к ближайшей книге. Она взяла ее в руки, раскрыла, зачем то провела ладонью по странице, и в этот момент что-то произошло. Из страниц вверх немедленно поднялись огненные угольки. Рина открыла рот и широко распахнула глаза пообещав себе еще раз записаться к психотерапевту. Нет, не к психотерапевту, а к психиатру, мысленно поправила она саму себя. Огненные угольки сливались в картинке, и через мгновение она увидела перед собой каменистую пещеру и пару, которая проходила обряд в эту самую минуту. Там стояли двое: светловолосый мужчина с повязкой на бедрах, напротив него красавица с длинными до колен темными волосами. Ее тончённые грудь и бедра также были прикрыты какой-то тканью. Рина во все глаза наблюдала, как они по очереди проводят кинжалом по ладони, делают из чаши глоток крови, а потом неистово целуются. Рина поспешно отвернулась, и ее щеки, как и уши, вспыхнули от смущения. Она словно смотрела перед собой фильм. В голове вспыхнула мысль о том самом обряде, который проходила юная королева с принцем. Когда Рина повернула голову, картинка уже исчезла. Девушка взяла в руки книгу и прочитала ее название: "Правила прохождения обряда Мергерии". Рина поспешно перелистала страницы и увидела там те самые картинки и описание обряда. Сперва она решила, что видела перед собой ту самую таинственную Каэн, ее мужа. Но надпись под реалистичными картинками развеяла все ее догадки. Это была принцесса Диария и ее возлюбленный Вингоус, который после обряда стал ее законным мужем. Сама книга выглядела древней и в ярких подробностях описывала ритуал. Рина поднялась на ноги и встряхнула головой, словно так могла перегрузить ее. Отдышавшейся и придя в себя, она осторожно подняла с пола разбросанные книги и вернула их на полку. Рина сглотнула ком в горле. Посмотрела на книги и справа налево провела рукой по корешкам книг. Перед глазами замелькал калейдоскоп картинок: замки, родословные, какие-то символы и многое ей непонятное. Все они плясали перед глазами, кружились над ее головой, пока она не отняла руку. Согнувшись пополам и оперевшись руками о колени, девушка пыталась совладать со своими чувствами. Странное дело, этих кульминаций не было, пока не загорелся знак на руке. А может, знак? Тоже галлюцинации? И мне это снится? промелькнула в голове Рейны мысль. Она выпрямилась и вспомнила, что ей нужно найти перстень и кинжал, и судя по всему, теперь, благодаря этой странной способности, дело могло сдвинуться с мертвой точки. Вероятно, что Каен оставила подсказки о местонахождении этих предметов именно в этом месте, и пока Рина не найдет их, отсюда она не выйдет. Она сделала глубокий вдох. И стала прикасаться к каждой книге, чтобы посмотреть ее содержимое, как в 3D-фильме. Она догадалась, что в одной книге были чертежи дворца с его подвальными помещениями и тайными ходами. Как бы она ни старалась запомнить их, чтобы обойти испытание и поскорее выбраться из библиотеки, у нее это не получилось. За несколько часов она, казалось бы, поглотила в себя столько информации, что в голове затуманилось. Это были и правила этикета и истории о разных королевствах, даже зелих и снадобь для сна. Очередная книга обескуражила ее. На корешке книги был нарисован язычок пламени. Рина тут же вспомнила, как вспыхнул огнем знак на ее руке и поежилась. Она боялась взять книгу в руки, но любопытство пересилило. И зажмурившись, девушка дотронулась пальцами крышка. Она открыла глаза и увидела, как яркие оранжевые языки пламени И слова на незнакомом языке вальсируют перед глазами. Миг, и она снова стала понимать: содержимое. Сила огня, магический танец, разрушение, созидание, ритуалы жертвоприношения, шипастый дракон, кусающий себя за хвост. Вот что она здесь увидела. Досмотреть все до конца было выше ее сил. Потрясение зашкаливало. Все, что происходило в этом странном месте, убеждало ее в том, что у нее психическое расстройство, иначе как бы можно было бы объяснить, что с ней происходило. Она рассматривала перед собой того самого дракона, который кусал себя за хвост. Дракон выглядел настолько реальным, что она еле сдержала себя, чтобы не протянуть к нему руку. Один глаз был закрыт, второй открыт, из раны на боку сочилась кровь под картинкой была надпись, которая закружилась вокруг Рины: созидание через разрушение. Не понимая, что это может значить, она закончила с этой книгой. Внутри закипела злость, что она бешеный час рассматривает книжонки, а в поисках кинжала и перстня так и не продвинулась. В голове была каша. И судя по всему, если ей придется пересмотреть все книги, хранящиеся в этой библиотеке, то выйдет она отсюда лет так через десять, не раньше. Она нашла книги на других языках. Некоторые из них были ей совершенно незнакомы, а вот одна из них бросилась в глаза, потому что она уже видела эти закорючки. Именно на этом языке писала послание и заметки в дневнике юная королева Кен. Рина следила за мельтешащими словами и прочитала, что это эльский язык. Почему я понимаю этот язык? Я сроду его не учила, пробормотала Рина себе под нос. Покончив с книгой, Она еще часто дотрагивалась до корешков книг, потом достала из шкафа несколько книг и понесла их к столу. По библиотеке вальсировали дамы в роскошных платьях и мужчины в красивых костюмах, ослепительно сверкали до блеска начищенные хрустальные люстры. Рина перенеслась с пещеры на горные вершины, побывала возле хрустальных водопадов и в лесах с хищниками, благо навредить ей никто не мог. Девушка смотрела на все это с восхищением. Не отрывая глаз и ладони с книг, глаза уже слипались, но ее не покидало чувство долга, нужно довести дело до конца. Она взяла очередную книгу, и по телу пронеслась странная дрожь. Стоило ее открыть, как перед глазами предстал перстень с зеленым крупным изумрудом. Кто-то нелепо вырезал небольшой квадрат, чтобы примостить туда кольцо. Моргнув, Рина достала перстень, покрутила его, чтобы рассмотреть повнимательнее и не найдя в нем ничего особенного, положила его на стол. Что ж, перстень на месте. Остается найти кинжал Феникс, решила она. Встав из-за стола, Арина размяла затекшую шею, руки и ноги, она снова прогулялась по библиотеке, чтобы немного отвлечься от количества полученной информации. В животе заурчала, и она потеряла счет времени. Что ж, не стоит забывать, что я не на курорте. Так что не стоит ожидать от мучителей трёхразового питания, усмехнулась Ирина своей мысли. Проветрив немного голову, она вернулась к столу и обвела взглядом книги. Среди них не было ни одной, где по логике что-то могло быть написано про кинжал. Но учитывая, каким именно образом она нашла перстень, девушка все же перебрала каждую книгу, ожидая почувствовать в теле дрожь. Подобного чувства больше не пришло. А перед глазами вновь мелькали какие-то картинки, символы, которые Ирина уже не воспринимала из-за перезагруженности мозга. Она застонала от усталости и легла на стол лицом вниз. Это мучение какое-то, когда же все это закончится, пробормотала она. Ее уже тошнило при одном взгляде на эти стеллажи с книгами. Глаза бы ее их не видели вместе с этим дворцом дурацким. Она снова встала из-за стола и вернулась к своей импровизированной кровати. Искушение прилечь и поспать несколько часов было велико. Лучше уж пораньше лечь спать, чем страдать от голода, сделала она вывод. На нее давила ответственность найти кинжал, но сил уже просто не было. Она все таки прилегла на пять минут и проспала несколько часов. Резко проснувшись и скочив на ноги глубокой ночью, что-то ее разбудило, но только было непонятно, что именно. Ей ничего не приснилось. Но девушку не покидало ощущение, что рядом с ней кто-то есть. Сперва Ирина решила, что это Руби, но вместе с тем осознала, что кроме целительницы, которая якобы ей помогала, здесь мог быть и еще кто-то, ведь она же не знала, сколько всего человек замешано в этой странной ситуации. От страха она боялась пошевелиться. Обмотавшись головой одеялом, Ирина вытащила какую-то книгу из шкафа, чтобы в случае чего защититься от незваного гостя. Она уже была готова сесть на пол и облокотиться на шкаф, когда ощутила уже знакомый в теле дрожь. Затаив дыхание, Ирина открыла книгу и увидела острый кинжал с золотистой рукояткой, на которой был изображен феникс. Что-то затрещало и запело вдали от нее. Крепко обхватив рукоятку кинжала и выставив перед собой руку, чтобы защититься от кого бы то ни было, она медленно пошла на звук. Ее глаза округлились, когда она увидела перед собой освещенную солнечным светом библиотеку. Рина зажмурилась, привыкая к мелодичной музыке и услышала жужжание. Она уже не шла, а бежала к шкафу, откуда когда-то вышла Руби с подносом, и увидела, что шкаф разъехался в разные стороны. Проход был открыт, значит, испытание она прошла. Она развернулась, побежала к столу, схватила со стола перстень, словно он мог испариться вернулась к воруху одеял, натянула на плечо ремень сумки с тремя ключами, засунула туда чашу и Поли полетела обратно к шкафу. Вход по-прежнему был открыт. Не раздумывая, она влетела через проход и вздрогнула, когда шкаф принял свое привычное положение, оставив ее в темном помещении наедине со своими мрачными мыслями.